Глава восемнадцатая. Ася. Утро началось с головной боли. У меня всегда болела голова, когда я не досыпала положенную организму норму часов, но вчера лечь вовремя было невозможно. Сначала Вадим ругался со мной по телефону. Пока я терла картошку на драники, телефон разрывался тирадой о том, какая я неблагодарная, как обиделась мама из-за того, что ее невестка сбежала с непонятным мужиком среди ночи, и как я его опозорила. «Ничего страшного», — парировала я. «Зато у мамы будет шанс пригласить на вашу с кисой свадьбу всю бухгалтерию». Вадим на минуту затих. Видимо, думал над тем, что ответить, но потом собрался с мыслями и сменил пластинку. «Ты что себе надумала? Ты как вообще? Да Катя... Катя мне как сестра!» «Это поэтому вы с ней спали?» Пока я отжимала картошку от лишнего крахмала, Вадик орал в трубку, как я не права. «Как он был честен со мной!» и как его мама предупреждала. Правда, о чем его мама предупреждала, я уже не слышала. Слишком громко ошкворчало масло на сковороде. Для выяснения отношений лицом к лицу, Вадим прибыл ближе к вечеру, сразу после того, как мне посчастливилось занимательно побеседовать с его мамой. Дело шло к ужину. К этому времени я заканчивала собирать вещи, Вадим, о которых набрался целый чемодан. Рубашки, кремы и дезодоранты, пара свитеров, футболки, носки какие-то мелочи типа магнитов. В общем, пришлось попотеть, чтобы очистить квартиру от этого хлама. Телефон разрывался от звонков. Какое-то время я пыталась его игнорировать, даже выключила звук, но когда число пропущенных вызовов перевалило за две сотни, я сдалась и решила переговорить с несостоявшейся свекровью. Надо сказать, она была настроена решительно и по-деловому. — Значит, ты решила бросить моего сына накануне свадьбы? — без прелюдий спросила женщина. Вообще-то, до предполагаемой свадьбы было еще больше полугода. Но чисто технически, если отбросить нюансы, она была права. Именно так. Не стало лишний раз пререкаться и закрыла чемодан. Могу я узнать причину? Конечно. Ваш сын хотел отдать моего кота в усыпалку Нагурского. Ты бросаешь моего сына из-за кота? Именно. Граф, как будто понимая, что речь шла именно о нем, довольно улыбнулся и вцепился когтями в дорогущий чемодан Вадима. А я не стала его отгонять. «Имеет право». «Ты совсем спятила? Что у тебя в голове? Променять моего сына на какого-то кота? Не на какого-то, а на породистого?» Хоть в родовитости графа я очень сомневалась, но не мог лысый кот вырасти до размеров поросенка. «Ася, Анастасия, надеюсь, ты понимаешь, какую ошибку совершаешь? Второго шанса стать членом нашей семьи не будет?» «Да, конечно, понимаю». «И вы сделаете мне одолжение, если пришлете курьера забрать вещи Вадима». Дальше несостоявшуюся свекровь прорвало. На меня лился весь нелитературный лексикон, которым только мог овладеть бухгалтер за годы работы. Граф самозабвенно точил когти о чемодан Вадима, попугай его морально поддерживал. Целью зверинца было нанести максимальный ущерб за единицу времени. А потом появился и Вадим. Он орал, плакал, снова орал клялся в любви смотрелось это все сюрреалистично наигранно и жалко в конце концов я не выдержала напора фальшивой истерики и сказала я слышала ночью ваш разговор с катериной вадим сначала опешил несколько минут хлопал глазами а потом спросил ты все слышала слышала и ты поверила поверила это была проверка и ты ее не прошла тут я с трудом сдержалась чтобы не закатить глаза А вот попугай не сдержался. Вадим же за эту версию ухватился, как за спасительную соломинку. Я специально уговорил Катюшу, чтобы она мне подыграла. Я хотел узнать, любишь ли ты меня по-настоящему или со мной только из-за денег. Ну, значит, я не прошла проверку. Забирай вещи и уходи. Рассказывать, что я знаю и о работе мужчины, и о его многолетнем обмане не стало. И ты не попросишь второй шанс? Такого даже граф не ожидал. От возмущения он прыгнул мимо кресла. Нет. «Уходи». Время уже близилось к полуночи. Вадим орал, обвинял меня во всех смертных грехах и чуть ли не требовал, чтобы я просила у него второй шанс. В общем, эта история могла бы протянуться до самого утра, если бы кто-то из соседей не решил заказать доставку на ночь глядя. А курьер не ошибся квартирой. И тем не менее, выспаться у меня все равно не получилось. Сначала я переваривала эмоции, потом мучилась кошмарами, Мне снилось, что за мной гонится какая-то взбесившаяся сука, вокруг падают стеклянные деревья, а я судорожно ищу место, куда бы спрятаться. В итоге проснулась разбитая и с больной головой. Любимый кофе не бодрил, таблетка не хотела начинать работать, помощница сообщила, что попала в больницу. Это было комбо для начала продуктивной недели. Я вошла в подъезд, поднялась на нужный этаж, открыла дверь офиса и замерла. В моем кресле сидел незнакомый мужчина в старомодном костюме. На столе рядом с ним лежала шляпа-котелок, как у киношного Пуаро. К столу была прислонена трость. «Кто вы?» «Мое имя вам ничего не скажет, милочка». И только сейчас я заметила, что вместо ногтей у этого персонажа торчали когти. Натуральные когти. бельфигор бельфигор выбирался в мир людей редко. В основном все его вылазки были связаны с прихотями жены или поручениями Люцифера. В отличие от своих коллег по демоническому ремеслу, у эрц-герцога не было необходимости в подпитке человеческими эмоциями и страстями. Этот выход не был исключением. В книжный магазин на одном из самых оживленных проспектов Минска его притащила жена и заставила стоять у грязного окна с наклеенными синими словами «Книги, бумага, канцелярия». смотри — вдруг сказала демоница и показала на фигуру рыжей девушки со стаканом кофе в руках. — Это она. Бельфигор не сразу понял, что Дип имела в виду. Он даже хотел кивнуть и отмахнуться от жены, как вдруг девушка поправила волосы. Демону этот жест показался знакомым до ломоты в рогах. Он присмотрелся, в голове все как будто затянуло туманом. Вязким грязным туманом забвения, через который пытались пробиться какие-то сильные, но давно забытые воспоминания. — Дип, — тихо сказал демон. Жена сжала его ладонь, туман тут же рассеялся, учебник истории упал на пол. — Дип, это же... Это... Это наша... Что происходит? — Да, это она. — Но как? Почему? Почему я... — Лилит, о ней все забыли. — Но она... Она не могла развеять туман. Почему она же... Она... Почему она не пришла? Мы ее забыли. Мы бы не вспомнили, Бельф. Она все знала. Она помнит? Нет, она сейчас обычная женщина. Теперь ты понимаешь? Теперь Бельфигор все понимал. И внезапно появившую Дип ненависть клелит, и ее нежелание больше переступать порог хрустального дворца и свою необъяснимую тоску. Я... Я могу с ней познакомиться. Снова. Да, пойдем. Ася. Это был не мужчина, а тварь из моих самых страшных кошмаров. Я металась по офису от монстра, бросала в него все, что попадалось под руку, орала, но меня никто не слышал. А тварь с рогами как будто играла со мной. И самым ужасным было, что я понимала, как только ему надоест играть, я умру. Я не боялась. Не было этого парализующего страха, только отчаянное желание выжить. «Не бойся, женщина, ты даже не заметишь, как упадешь в реку забвения». «Вы не слишком увлеклись мифологией?» — ляпнула я и отправила в полет стул. Монстр, кажется, не заметил предмет мебели, просто шел на меня и ухмылялся. Я отступала, ища глазами, чтобы ухватить. Из предметов обороны была только ручка, валяющаяся на полу. Был бы это обычный человек, я бы воткнула ее психу в глаз. Подействует ли это на монстра? Урод что-то рыкнул. Резкий поток ударил в грудь, и я отлетела к стене. В глазах заискрилась, и я вспомнила. Вспомнила, что уже была в точно такой же ситуации. Я тоже убегала, только от женщины. От... лилит. Память озарила вспышкой. Ручка взлетела вверх и зависла острием прямо напротив моего лица. Перо смотрела прямо в правый глаз, а рогатый ублюдок улыбался. — Ничего личного. Она приказала тебя убить. — Она настолько слаба, что боится человека, — ухмыльнулась я, пытаясь не упустить момент, когда демон решит меня убить. — Вспомнила, значит. — Вссс, договорить не успела. Ручка упала, а демон заорал от боли. Из пустоты выскочил мой кот. Граф вцепился демону в лицо, шипел. Сверху летал попугай, издавая звуки, от которых демон корчился. Я быстро поднялась на ноги, пытаясь сообразить, как спасти графа. Тут же с петель слетела входная дверь, и внутрь вбежала Дина, а за ней еще один демон. «Что тут происходит?» — гаркнул мужчина, увеличиваясь в размерах. «Ты... ты...» — я ничего не успела сказать. Дина распахнула крылья и закрыла меня собой. И я вспомнила. Вспомнила. Все вспомнила. «Дип... Все хорошо. Все хорошо шептала демоница, пока за ее крыльями происходило что-то страшное. «Все хорошо, Бельф все исправит, все исправит». За ее крыльями ревел демон, орал мой попугай, шипел кот, а я плакала, по-настоящему плакала. И вдруг все затихло. «Дип, сложи крылья!» Впервые за столько столетий я услышала этот голос, голос, от которого пыталась спрятаться которые даже воды реки забвения так и не смогли стереть из памяти. Дипинпик сложила крылья и повернулась к нему. — Владыка! Она должна была встать на колено, как это сделал ее муж, мой когда-то приемный отец. Но демоница не склонилась, закрывая меня от Люцифера. А он, он как будто этого не заметил. Гвардейцы хрустальной гвардии достали обсидиановые кандалы. — Ты должна свидетельствовать на суде! — Владыка! — бельфигор поднял голову, но Люцифер не дал ему договорить. — Вы оба! В кабинете появилась хрустальная арка. Через секунду я осталась совсем одна. Снова одна. По щекам текли горячие слезы. Граф осторожно уткнулся мордой в колени, попугай сел на плечо, а я тихонько рыдала, вспоминая все, что произошло с маленькой наивной хранительницей много столетий назад. Вспомнила, как увидела Лилит в его спальне, обнаженную и потрясающе красивую. Он уже не помнил меня. Ни цвета волос, ни глаз, ни голоса. Я пришла сказать ему, что у нас будет ребенок. Надеялась, что он вспомнит. Но он не вспомнил. Даже не посмотрел, когда я его позвала. И я поняла, что если скажу, то не спасу сына. Я сбежала. Спряталась в хрустальном саду, месте, о котором никто не знал. Оно было соткано из энергии демона. Я планировала там провести беременность. Дождаться, когда малыш наберется сил и появится на свет, а потом уйти. Туман забвения начал стирать меня из памяти вечного города. Дип, моя демоническая мать, держалась дольше всех. И никто, никто не мог противостоять этому туману. Я тоже не могла. Я ничего не могла. Я рыдала и ждала, когда все это закончится. Я видела каждый фрагмент, переживала каждое событие, каждую эмоцию. Снова и снова. Снова и снова. «Чшшшш!» — раздалось у самого уха. «Брат!» Архар сидел на курточках, как когда-то в детстве, и улыбался. Ты же не думала, что я тебя здесь оставлю без присмотра? Граф многозначительно фыркнул, а попугай сел ему на плечо. Твои, значит, только попугай, Арго. Этот мутант, брат, кивнул на графа, чистая импровизация. Я... я такая дура. Он... хочешь, я ему рога оторву? Кому? Люциферу. Нет, не хочу, шмыгнула носом. — Он меня помнит? — Ты же не думаешь, что он стал бы просто так таскаться за обычной женщиной?